Наедине они не раз обсуждали вероятное содержание шкатулки. Марине казалось, что там груда драгоценных камней, как в сказке, в кино про сокровища. Она представляла захватывающий момент. Открывают шкатулку, и всеми цветами радуги вспыхивают брианты, оттеняя благородство старинных изумрудов и рубинов. — Какие сокровища! — возражал Андрей, если бы у нее были драгоценности, она не приперлась бы сюда, не спала бы на кухне, но и у него оставалась детская надежда на сказочное богатство. А давай тихо, вскроем шкатулку, предлагал он. Что ты? Пугалась Марина, это не благородно. Конечно. Зато очень благородно утром ждать по часу, пока твоя бабушка освободит туалет. Андрей, ну она же старый человек. Вот пусть и опорожняет кишечник, когда я уйду на работу. Если в семье Марины бабушка устроила тихий террор, то у Антона громкие скандалы следовали один за другим. Лена. Орать на бабушку начала едва ли не в первый же день. Но Эмилия ничуть не тушалась. Напротив, взмотрилась. Буйный нрав Лены ее не пугал, даже, казалось, щекотал нервы. — Твоя жена, — сказала она вечером Антону, — вульгарная, пошлая, базарная торговка. — От пыльной актриски погорелого театра, слышу! не осталось в долгу Лена. Не нравится, бабуля, поддержал супругу Антон, упорно не признающий Эмилии. Катись на все четыре стороны. У Марины, пока та гуляла с ребенком, бабушка могла оставить записку: я в парикмахерской. Приди расплатись. Марина мчалась в салон, где бабушки сделали педикюр, маникюр, покрасили, постригли, уложили дурацкий шиньон, все по ставки и расплачивалась. Эмилия запускала руки в семейные деньги. Ничто же сумняшеса брала из ящика стола, шла и покупала себе коньяк, сигареты, самые дорогие шоколадные конфеты. Марина без упреков переложила деньги, спрятала в книгах. С Леной у бабушки трюк с парикмахерской не прошел. Эмилия, кроме обычного набора, сделавшая массаж и принявшая дозу ультрафиолетов в солярии, торчала в салоне до позднего вечера. На звонки с требованием оплатить услуги Лена отвечала «Разбежалась». «Бабуля, живите по своим средствам, а не по нашим». Директор салона грозила милиции, но потом все-таки отпустила старушку, взяв себе за правила с пожилых маразматичек деньги брать вперед. Как-то утром Антон оставил на кухонном столе деньги для Лены. Эмилия отщепнула из стопочки и отправилась покупать лакомства, сигареты и коньяк. Вернувшуюся бабушку Лена только не побила. Орала так что слышали соседи, обзывала Эмилию старой воровкой и народной артисткой. Лена была добрым человеком, мчавшимся на помощь по первому зову, но выросла в темпераментной семье, где нормой общения был крик и ор, где никто не держал камня за пазухой, и все говорили в лицо, что думают, а думали вслух и на повышенных тонах. «Марина!» не сразу раскусила Лену, которая поначалу шокировала своими манерами, а бабуля сходу поняла, что Ленина истерики — дым без огня. Эмилия то ли встречала за долгую жизнь подобных людей, рычавших, как лев, с нежным сердцем, то ли каменную ее самолюбовь уже не могли пробить никакие атаки. Выступление со шкатулкой Продолжились и в семье Антона, но здесь публика была еще неблагодарней Бабуля, кались, требовал Антон. — Че там припрятала? Инфляция наступает? Шкатулочку -то — Шкатулочку-то откройте! — вторила Лена. — Хоть бы на питание вносила в общую казну, даже пенсию зажилила. — Грубые, пошлые люди! — вскидывала голову освистанная актриса гегемон, и удалялась поступью Марии Стюарт, не уронившей достоинства перед жестоким судом. Чтобы получать в Москве пенсию, бабушку требовалось прописать. А этого ни внук, ни внучка решительно не хотели. По словам Эмилии, ее пенсию получал верный поклонник. Настолько верный? что за три месяца не прислал ни одного денежного перевода. Тема поклонников была главной в речах бабушки. Она никогда не вспоминала о муже и двух детях, которых родила от него. Даже про сценическую деятельность не заикалась. Но поклонники... имя им было Легион. Каких безумств они только не творили, сходили с ума, даже травились и стрелялись. Антон ловил Эмилию на повторах. — Минутку, бабуля. Директор фабрики прислал тебе грузовик цветов и застрелился. Но генерал армии, про которого ты раньше рассказывала, тоже покончил с собой, предварительно засыпав твою дверь цветами. Разве в вашем городе имелось цветочное хозяйство, чтобы грузовиками разбрасываться? И сколько же ты руководящих кадров погубила? Пуританку Марину байки о поклонниках коробили. Ведь поклонник равно любовник. Хотя Марина и понимала, что все это игры старческого слабоумия у дамы с большими претензиями. Из памяти которой уплывали факты и события, остались только фантазии на любимую тему. Лена относилась к бабушкиным легендам проще. — Чудит, старуха! — врет, завирается. Лену и Антона, так же, как Марину и Андрея, волновало содержимое заветной шкатулки. Лена не видела ничего предосудительного в том, чтобы познакомиться с наследством раньше времени. Во-первых, все равно им достанется. Во-вторых, это не по-людски — ждать смерти человека, чтобы разбогатеть. — Мы же не только для себя, — уговаривала она мужа, — с Маринкой поделимся. Эмилия застала их, когда они пытались вскрыть шкатулку, ковыряли отверткой в замке. — Низкие люди! — заверещала бабуля, даже забыв встать в театральную позу и вы меня называли воровкой. Руки прочь! Отдайте шкатулку, грабители!» «Да, пожалуйста!» Слегка смутился Антон и протянул бабушке ее сокровища. «Любопытство — не порог, а маленькая слабость». «Мы бы все на месте оставили», — вторила Лена. Эмилия, прижав шкатулку к груди, вспомнила о сценическом искусстве — Сначала убейте меня, если хотите завладеть наследством. — Ну, убивайте! — Поживи еще, — разрешил Антон. — А хотите, я вам тушь для ресниц свою подарю? — предложила Лена. — А то ваши, наверное, сто лет в обед. — Не нуждаюсь в подачках пошлых мещан. Ой — Ой-ой-ой! — издевательски пропела Лена. А кто втихую моими духами душится, лаком для ногтей пользуется и румяна изводит? Вы хоть спросите, мне и жалко. Нет, подворовывает и еще и себя честную устроит. Видали мы таких аристократок. Гонору через край, а трусы раз в неделю стирает. Бабушка жила у Антона третий месяц, за что Марина... Не уставала благодарить Лену в телефонных разговорах. — Да ладно тебе! — отмахивалась Лена. — Я ж понимаю, что эта народная артистка вас до развода могла довести. — Как ни грустно, но похоже на правду. Марина, кстати, за три месяца не разговаривала с самой Эмилией ни разу. Боялась, что та потребует возвращения. Страшным было не столько поведение бабушки, сколько провоцируемое ухудшение отношений Марины и Андрея. В каждой семье имеются подводные камни недопонимания, раздражения, претензий, причин для ссор, взаимных упреков. Но камни преткновения в нормальной бытовой обстановке глубоко скрыты, их не видно, когда царят мир, взаимопонимание и любовь, пусть подвявшая, но все-таки живая. Эмилия за месяц, постоя в Марининой семье, умудрилась спровоцировать столько взаимных обид и упреков между мужем и женой, сколько у них не было за четыре года брака. К счастью, сплавив бабушку, они постепенно возвращались к прежним отношениям любви-дружбы. Андрей называл это эффектом «блохи». А Опутан человек проблемами. На работе завал, денег не хватает. А тут у него еще и блохи завелись. Вывел блох, на службе те же трудности. Денег больше не стало, но человек радостен и доволен. — Ты видел когда-нибудь, — смеялась Марина, — живых блох? Я только на картинке. — Ошибаешься. Жила тут одна блоха в макияже. Кровь нашу пила. В семье Лены и Антона бабуля сыграть подобную отрицательную роль не могла, потому что внук и его жена были проще, толстокожие, хотя и шумные, но легко отходчивые. Если для Марины бабушка превратилась в адвоката дьявола, то для Лены стало чем-то вроде домашнего клоуна, о котором рассказывали анекдоты. — Девочки, — говорила Лена подругам, — приходите посмотреть на это чудо природы, а от смеха надорвете. Эмилия, которую приглашали попить чай в женской компании, выходила на сцену, на кухню. Эффектно. Застывала в проеме двери, чтобы все смогли оценить ее благородный вид грубо раскрашенное лицо и несусветный наряд. С головой у Эмилии становилось все хуже и хуже. Забыла снять ветхое кимоно, но набросила битую молью чернобурую лесу, которая бегала по лесам еще до революции. На одном плече у Эмилии красовался драный хвост, на другом безглазая лисья морда. У Мора... А когда Лена завела разговор о поклонниках, и Эмилия ударилась в бредовые воспоминания, удержать смех вообще было невозможно. Лене не приходило на ум, что смеяться над старостью жестоко. И озвучь кто-нибудь этот упрек, Лена нашлась бы. — Прям-таки жестоко. Я за ней горшки выношу. Не рассыплется, если мы немного повеселимся. Все равно не понимает. У бабули давно в мозгах ветер свистит. Но и выносливая Лена запросила отдыха. Время на домашние дела сократилось. Маленький сынишка начал ходить и требовался глаз до да глаз. Чуть отвлечешься? Он уже в розетке шпильки толкает. Шпильки, понятно, прабабка раскидывает по квартире. Они у нее из шиньона сыплются. Кроме того, старая вредина тайком курит в туалете и лопает детский творожок, хотя рядом на полке холодильника стоит творожная масса с черносливом, по ее же требованию купленная. Антон приходил с работы и с порога выслушивал длинный перечень бабушкиных пакостей. Лену не смущало, что Эмилия слышит отчет о своих прегрешениях. Антону, «Да черт, надоело успокаивать жену и призывать бабку вести себя по-человечески!» Решение нашли гениальное. Благо наступало лето. Снять для бабули тачу. О ближайшем Подмосковье речи не было, финансы не позволяли. Кинули клич среди знакомых, и нашелся домик в 130 километрах от столицы. Пожилая вдова селянка согласилась сдать комнату за умеренную плату. Боялись, что Эмилия заортачится, но, исполнив номер, так и быть, уступаю вашей воле. Та смилостивилась. Лена слышала, как бабуля говорила по телефону своим приятельницам Лето я проведу на дачу одного поклонника. Ну, не свихнувшаяся ли обманщица? Поклонником была Катерина Ивановна, баба Катя, которой под семьдесят.